Кстати, его никак нельзя назвать самым простым Карлом Кори. Когда я с ним познакомился, его память была обогащена несколькими столетиями человеческой культуры. Это делало его весьма незаурядным человеком. Поступки твоего отца никогда нельзя было предсказать. Я действительно не знаю, к чему бы он вернулся, если бы ему суждено было вернуться». Мы поднимались по лестнице, и меня почему-то преследовало ощущение, что Билл знает гораздо больше, чем говорит. Из столовой доносилась музыка. Когда мы вошли, Левелла смерила меня негодующим взглядом. У дальней стены разогревалась пища, но за стол еще не садились. По всему залу стояли группы людей с бокалами в руках. Едва мы вступили в зал, все взоры обратились в нашу сторону. Справа играли три музыканта. Слева стоял обеденный стол. Из огромного окна открывался прекрасный вид на город. По-прежнему шел снег, из-за чего все было укутано легкой дымкой. — Ты заставляешь себя ждать! — прошипела стремительно подошедшая Левелла. — Где девушка? — Коралл? — А что, была другая? — Не знаю, куда она пошла. Мы расстались пару часов назад. — Будет она на обеде или нет? — Понятия не имею. — Мы не можем больше тянуть, — заявила левела Теперь выясняется, что нарушен весь порядок посадки гостей. — Что ты с ней сделал? — Замотал до смерти? — левела Она проворчала что-то неразборчивое на ребманском диалекте. Слов я не понял, но, уверен, ничего приятного я бы не услышал. Левела развернулась и направилась к Вайол. Кажется, ты влип, — приятель, — заметил Билл. — Пойдем-ка в бар, пока она рассаживает гостей. Но к нам уже подошел официант с напитками на подносе. — Лучший Бейли, — заметил он, когда мы взяли бокалы. Я сделал глоток и убедился в правоте его слов. «Я здесь мало кого узнаю», — произнес Билл. «Кто этот тип в красном кушаке рядом своел?» «Оркус, премьер-министр Бегме», Бегмы, объяснил я. «Красивая дама в желто-красном платье — его дочь Найда, а та, из-за которой меня сейчас чуть не съели, — ее сестра». «Угу». «А кто эта рослая блондинка, которая не сводит глаз с Джерарда?» «Не знаю», — сказал я.